Спустя несколько часов Андрей ввел неторопливый разговор с матерью Ивернева. Мы с вами, кажется, однолетки, Леонид Кириллович. Но если вы 902 -го года... Тогда вы постарше, я да. 905 -го. Но все равно мы одного поколения. Следовательно, вам понятно, что я не могу ничего знать о делах 13 15 -го годов. Ищите сами располагайтесь в комнате мстислава я вам помогу лишь технической работой разбирать почерк максимилиана федоровича плохо быть второй женой да еще поздней ведь mm -hmm. максимилиан федорович женился на мне в двадцать восьмом когда мне было всего 23 а ему уже 44 его первая жена умерла в двадцать пятом но почему же быть плохо второй? Потому что не дойдешь вместе до конца и останешься одиноким стражем его памяти. О, сын? Сын, наверное, придет к пониманию отца, когда меня уже не будет. Я говорю о большом, глубоком понимании, влияющем на жизнь, и вовсе не хочу упрекнуть Мстислава в недостатке сыновней почтительности. После ваших вопросов я впервые почувствовала, какой большой кусок жизни мужа прошел до меня и без меня. И я ничего не знаю о нем. Не о внешнем это все мне рассказано, а вот так душой я бы, может, угадала и нашла, что вы ищете, но не могу, не чувствую, где оно скрыто, в каких словах. Ну ничего. Вместе что-нибудь досообразим. Да Лишь на второй день Евгения Сергеевна обратила внимание Андреева на подчеркнутую, резко и твердо фразу в записной книжке 1916 года. Вот, посмотрите-ка, Леонид Кириллович. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не забыть поговорить с Д.У., Насчет моих серых камней для Анарта. Через две страницы, сплошь исписанные цифрами расчетов предстоящей свадьбы, в самом низу обнаружилась малоразборчивая фраза. Вчера был у Алексея Кузьмича на квартире. Улица Гоголя, 19. Он продал мои камни. Эт, эт будет огорчен, да и я теперь не смогу надпись обрывается. Вот это те серые камни. Очевидно, ключ ко всему, что произошло. Надо искать теперь дальше. Но дальше, сколько оба ни листали, плотные, еще свежие страницы, ничего не нашлось. И едва наметившаяся путеводная нить исчезла.